Девятый аркан, отшельник, в стреле падения, в аркане травмы, нам дает глубоко травмированного человека, который будет бояться одиночества, будет бояться оставаться один. У такого ребенка, скорее всего, не было контакта с мамой. Он решил для себя так, что лучше я буду искать себе партнеров, которые смогут мне мамины чувства додать. Или же такой человек может стремиться создавать какие-то компании, коалиции. друзей вокруг себя побольше собирать. Но внутреннее одиночество ему заполнить сложно. Он этого не может сделать, потому что внутри большая дыра. Страх одиночества в нем жив, и такой ребенок будет чувствовать одиночество и холодность всегда вокруг себя. Он будет чувствовать себя ненужным, неважным. Это может проявляться в разных ситуациях его жизни. Соответственно, когда этот ребенок вырастает, то у взрослого человека падение на дно происходит через ощущение ненужности. Как я уже сказала, такой человек пытается установить связь с другими людьми, но у него это не получается. Он все равно себя ощущает ненужным, все равно ощущает одиночество, как бы он ни старался. Самому с собой ему вообще сложно находиться. Ему как будто бы скучно самому с собой. Он не знает, чем себя занять. Он не может найти для себя какие-то задачи, которые бы его зажигали. Ему очень сложно справляться с чувством одиночества, когда он сам с собой. Почему? Потому что такой человек сам себя не знает. Ему не хватило любви. Он не знает, где этот источник любви. То есть он не осознает, что этот источник любви в нем. И он не может это вытащить наружу. Здесь важно задавать себе вопрос. Насколько комфортно я чувствую себя в одиночестве? Такой человек испытывает одиночество тогда, когда он не чувствует, что его любят. В первую очередь, когда он не ощущает любви от мамы, если это ребенок, а в будущем от партнера. И он будет заполнять эту пустоту разными способами. Он может искать подтверждение любви у своих партнеров. Просто спрашивает: "Ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты меня любишь?" и всегда ему будет мало. Или он может это делать посредством еды, то есть может постоянно кушать, чтобы как будто бы заполнить эту пустоту, дать себе эндорфинов. Но этого тоже недостаточно будет. Или он может постоянно чему-то учиться, учиться, заполнять себя знаниями. Но опять же, это все как в черную дыру будет уходить вовнутрь него. Важно задать вопрос себе, Насколько мне комфортно существовать одному без того, чтобы опираться на других людей? Потому что по этому аркану человек будет создавать отношения, чтобы через партнера как-то проявляться, чувствовать через партнера свою нужность. По девятому аркану часто проходят такие люди, которые вообще не могут в одиночестве находиться. Вам обязательно нужен партнер для того, чтобы как-то ощущать от этого партнера свою значимость, подтверждение своей нужности, чувствовать любовь другого человека. Этот аркан нам еще дает контрзависимость. Это страх находиться в близких отношениях, как раз избегающий тип привязанности. Когда человек боится находиться в близких отношениях, он их разрывает. Ему кажется, что такие отношения его душат. Такие люди специально ссорятся со своими партнерами, но, разорвав эти отношения, Они понимают, что в одиночестве им еще хуже. Такие люди очень долго отходят от отношений. Они могут обесценивать партнера во время отношений, но после того, когда отношения закончатся, они очень долго могут чувствовать привязанность к этому партнеру. Почему? Потому что они не знают, как это «любить». Они не знают, что такое любовь. Для них это чувство непонятно. Они его никогда не чувствовали. Они не были эмоционально близки со своими родителями. Поэтому они не знают, как это – любить, что такое любовь. Поэтому для них это очень сложно. Для девятого аркана сформирован паттерн. Любовь – это боль. Любовь – это что-то болезненное, страшное. Поэтому они стараются его максимально избегать. Девятый аркан на дне дает нам, как я уже сказала, огромное внутреннее одиночество – которое нельзя ничем заполнить. Когда они ощущают себя ненужными своим родителям, своим партнерам уже во взрослом возрасте, когда сколько бы ты им любви не давал, не показывал, им всегда будет мало. Такие люди будут вести себя со своими партнерами ужасно для того, чтобы партнер постоянно им демонстрировал эту абсолютную принимающую материнскую любовь. Но ни один человек здравомыслящий, ни один партнер ваш не сможет вам этого дать. Ни один человек не сможет вас любить, безусловно, кроме вашей матери. А если и она это сделать не смогла, то кроме вас самих. Никто вам не даст эту безусловную любовь, кроме вас самих. Вот по девятому аркану это важно понять. У меня девятый аркан на выходе. И без понимания и принятия того... что кроме меня никто эту безусловную любовь не даст, кроме меня никто не будет меня любить так, как мне бы хотелось, без этого осознания я не сидела бы сейчас здесь и не общалась бы с вами. Девятый аркан на выходе дает нам вот это понимание, что мы наконец-то хотим без партнеров посуществовать, и нам нормально, и нам комфортно без партнеров. Нам интересно с самими собой». У девятого аркана на выходе очень классная, интересная, насыщенная жизнь появляется. И самое главное, он начинает смотреть вглубь себя. По девятому аркану очень древние души к нам приходят, неважно в какой он позиции. Если человек выводит его в плюс, он выводит его в тот аспект, который дает вот это внутреннее понимание самого себя, внутреннюю духовность, понимание, что мы есть часть нашей Вселенной, что мы микровселенная, большой макровселенной. Человек достает из себя важные ответы на важные вопросы. Это все у нас проходит по девятым арканам на выходе. Когда он научился не зависеть от мнения других, когда он научился не искать опору в других, когда он находит в себе любовь, часть Бога, любовь Бога внутри себя, ему уже не нужно подтверждение других людей, ему не нужна их любовь. Но такого человека... Невозможно не любить. Человек, который любит сам себя, мы сейчас говорим не про самолюбие, мы сейчас говорим про истинную любовь внутри себя. Если он научился любить себя, он научится и будет любить всех людей вокруг. И вот такого человека нельзя не любить, который любит тебя безусловно. Вот как раз если мы научились любить себя безусловно, мы будем любить и других людей безусловно, принимать их такими, какие они есть. И для себя делать выбор, подходит мне такой человек в моем поле или нет. Вот что бы этот человек ни сделал, как бы он себя ни вел, девятый аркан его любит. Если он на выходе, если он в плюсе, если он проработан, он его любит. Любить – это значит в первую очередь прощать, принимать. Но это не значит, что если человек себя ведет недолжным образом, вы должны оставаться с этим человеком. Нет, это говорит о том, что да, вы его любите. Да, вы принимаете, что это такой человек. Вы любите его душу, потому что душа каждого человека, по сути, свет. Но вы можете выбрать оставить, дать возможность этому человеку проходить свои уроки самостоятельно. Опять же, из любви к человеку, к этой душе. Вот как раз девятый аркан на выходе нам дает понимание того, что каждая душа есть свет – Каждая душа есть любовь, и трансляцию этой любви изнутри себя. На выходе девятый аркан нам еще дает глубинную мудрость, которая позволяет открываться определенным историям. Я делала расчеты. Девятый аркан присутствует у многих людей, которые предсказывали определенные события, которые обладают прорицательскими способностями. У многих эзотерических авторов определенных эзотерических учений – Девятый аркан есть в карте жизни. Это глубоко духовный аркан, который нам дает связь с нашим истинным «я», с нашей истинной духовностью. И если он у вас есть, неважно в каком он положении, если вы выводите его в плюс, то, соответственно, вы этими всеми качествами, о которых я сейчас рассказала, будете обладать. Следующий аркан, десятый «Колесо фортуны», Это история про деньги, про денежные установки, про убеждения, про негативные сценарии, связанные с деньгами. Но это, конечно же, не все. Если у нас десятый аркан проявляется в аркане травмы, то мы здесь видим чувство ребенка по отношению к маме, и это обесценивание себя. Если десятый аркан у вас идет в позиции травмы, значит, ребенок в детско-родительских отношениях обесценивал себя. как это могло происходить, или из-за обесценивания этого ребенка родителями, или из-за обесценивания родителями самих себя. Соответственно, ребенок это считывал. И вот если у вас десятый аркан в травме, это говорит о том, что вы себя очень сильно обесцениваете. Это значит, у вас есть синдром самозванца, где вы не считаете свои знания какими-то важными. Вам кажется, возможно, что вы обманываете других людей, когда передаете им какую-то информацию. «Вы не осознаете ценность своих знаний. Вам кажется, что так делают все. Мол, чему мне учить других людей? За что мне брать деньги, если это умеет каждый?» «Вы знаете, я часто такое слышу, когда я говорю, «Слушай, ты так классно это делаешь!» А мне отвечает клиент или знакомый, «Да что здесь такого? В принципе, все так могут». «Не все так могут». Вот как раз по десятому аркану идет полное обесценивание своих каких-то навыков, своих чувств, своих действий, своих достижений, себя как личности. Можем взять готовку еды, например, умение классно приготовить борщ. Если у вас есть десятый аркан в стреле падения, вы классно готовите борщ, но никогда не будете считать, что этот навык какой-то крутой. Собственно, вообще о нем не стоит говорить. Я вам хочу сказать, что я, например, готовить борщ не умею вообще. Если вам кажется, что готовить борщ умеют все, вы очень ошибаетесь. И то же самое я могу сказать абсолютно обо всех ваших навыках. Если вам кажется, что то, что вы умеете, то, что вы делаете, доступно для каждого, это просто вам кажется. Как раз «Десятый аркан» дает нам вот это полное обесценивание себя, ощущение своей никчемности – незначимости. И, соответственно, если у вас такое отношение к себе, то о каких деньгах вообще идет речь? Деньги приходят к нам на нашу собственную ценность, а такой специалист никогда за свою работу не поставит нормальную адекватную цену. Он будет бесплатно работать, или максимум за донейшн, или за бартер любит работать. Причем очень странные услуги предлагают за бартер. Также по десятому аркану «В травме и на дне» у нас проходит история, когда человек не может начать что-то новое. Он останавливается перед началом чего-то нового, значимого в своей жизни. Ему очень сложно что-то начать. Опять же, почему? Потому что он обесценивает все, что было до этого. Ему кажется, что он ни на что не способен. Он может отказываться от чего-то в своей жизни из-за страха разочароваться. Он считает, я лучше делать ничего не буду, чем потом разочаруюсь от того, что не получилось. И, соответственно, отказывается от того, чтобы что-то предпринимать в своей жизни новое. Он бездействует, чувствует отчаяние, дискомфорт, бунт, но внешне это может никак не проявляться. Это все внутри человека. Страх будущего – это те проработки, которые необходимо делать человеку, у которого десятый аркан в травме и на дне. В аркане травмы колесо фортуны будет нам показывать такое состояние. Я не знаю, куда мне двигаться дальше. Я не понимаю свои истинные желания, не понимаю, кто я, не понимаю, что я, чего я хочу, как я хочу жить. Здесь важно проработать инфантильность, научиться брать ответственность за свои желания, за свои достижения, присвоить себе свои достижения. Как это можно сделать? Элементарно можно выписать в столбик все свои достижения, посмотреть на них и осознать, как вы много можете в этой жизни. И прекрасно готовить борщ, тоже туда обязательно вписать. Проработать свою ценность, самоуважение и перестать в себе сомневаться. Но опять же легко сказать, перестать в себе сомневаться. Для десятого аркана это глубокая проработка. И не одна, и не один месяц. Десятый аркан – это как раз такие истории, когда человеку приходится постоянно работать со своей ценностью. Травма ценности здесь глубокая, и она будет прослеживаться по всей его жизни. По десятому аркану у нас проходят различные кредиты, ипотеки. Человек может вообще не вылезать из кредитов, ему невозможно зарабатывать столько, сколько хочется. Он живет от зарплаты до зарплаты. Здесь важно работать с денежными установками. Здесь, скорее всего, будут проходить установки родовые, денежные, связанные с раскулачиванием, например. Деньги – это опасно. Деньги – это одиночество. Много денег будет, придут, заберут. Огромное количество установок. Если вы, например, работаете сами с собой, то вы для начала вытаскиваете все свои установки, связанные с деньгами. Как это можно сделать? Да просто находите в интернете установки, связанные с деньгами. Просто их читаете и смотрите, насколько вам резонирует то, что вы читаете. Какие сигналы тело подает вам? Насколько для вас это отзывается? Так вы можете свои установки быстро выявить. Или в течение жизни вы смотрите, но здесь нужна высокая осознанность, чтобы в течение жизни ловить себя на определенных установках. Вот, например, у меня была такая установка. Я поймала ее в процессе. Я думала, что надо Аврору покрестить, и думала, что у меня нет платка на голову, чтобы зайти в церковь. А мне подруга говорит, «У тебя же есть Луи Витон, твой платок». А я говорю, что в Луи Витоне заходить в церковь как-то странно. И в этот момент я себя отловила на этой мысли. То есть в брендовой вещи мне стыдно заходить в церковь. «О чем это может быть?» Под стыдом у нас всегда лежит страх осуждения, то есть это для меня опасно. Вот примерно такие истории вам нужно отлавливать в своей жизни. У вас их будет огромное количество. И, соответственно, то же самое вы можете делать со своими клиентами, находить у них их установки, связанные с деньгами, и с ними работать. Десятый аркан на стреле выхода дает человеку в первую очередь сразу рост дохода. Потому что если у вас десятый аркан, вы в принципе пришли в эту жизнь жить в максимально комфортном состоянии и условиях. Деньги по десятому аркану вообще не являются проблемой. Вообще никогда. Десятый аркан – это человек, который может делать деньги вообще из воздуха. И вот если у вас десятка на выходе, она у вас проработана или она у вас на дне, вы ее вывели в сверхресурс, вытащили все свои обесценивающие установки, перестали себя обесценивать, перестали жить и обслуживать свои убеждения по деньгам, то деньги для вас не будут никогда проблемой. Никогда. Вплоть до того, что человек может стать миллиардером. Частные джеты, брендовые вещи, все вип-проявления, все лакшери жизни – это все для него. Он, собственно, и пришел в этот мир для того, чтобы все свои материальные ресурсы собрать вокруг себя. Такой человек сюда пришел познать, как это – быть богатым в финансовом плане. Душа для этого пришла. Она захотела получить такой опыт. Собственно, получайте, если это ваш аркан. Одиннадцатый аркан «Справедливость» в «Стреле падения» проигрывается так – что человек полностью отрицает справедливость вселенной для такого человека есть только черное и белое есть свое какое то единственное мнение насчет происходящей ситуации в большинстве случаев он постоянно обвиняет родителей что они что то не додали он обвиняет государство что оно плохое такой человек будет искать виноватых везде но не находить почему потому что таким образом он будет пытаться успокоить свою совесть, но не сможет это сделать. Потому что одиннадцатый аркан и дается человеку для того, чтобы он осознал, что все в этом мире справедливо. Одиннадцатый аркан – это отработка нашей кармы, того, как человек вел себя в прошлых воплощениях, что он чувствовал, совокупность каких-то его действий. Одиннадцатый аркан не хочет проходить свои уроки, Считает, что все вокруг несправедливо, что мир несправедлив, что родители не такие богатые, как он бы хотел, что другие счастливчики, у них все классно, а у меня все хреново. Важно осознать такому человеку, все, что происходит внутри него, он создает сам. Если мы рассматриваем детско-родительский треугольник, в чувствах ребенка одиннадцатый аркан – это чувство несправедливости – «Несправедливо поступают по отношению ко мне. Несправедливо мне достались такие родители. Несправедливо что-то происходит в моей жизни». В этой истории несправедливость будет проходить красной нитью по всей жизни человека, ребенка в том числе, потому что чувство несправедливости в нем будет просто орать. И, соответственно, он будет создавать такие ситуации, где ему будет казаться, что все несправедливо. Также 11 аркан дает нам историю нечестности, мошенничества, лжи, обмана. По 11-му аркану в «Стреле падения» человек может много обманывать, какие-то мошеннические схемы действия применять, уходить от налогов, например, если это уже взрослый человек. То есть он может проявляться в жизни максимально нечестными способами. Или может притягивать в свою жизнь таких людей – которые будут по отношению к нему проявляться нечестно. Он может притягивать мошенников, которые будут кидать его на определенную сумму денег, причем постоянно. Женщины часто сходятся с такими мужчинами, создают пару с мужчинами, у которых есть проблемы с законом. С теми, кто отбывает срок или потом их сажают в тюрьму. Такое тоже проходит по 11 аркану. Все, что касается истории несправедливости или справедливости, проходит по 11-му аркану в падении или на дне. Потому что на дне происходит усугубление этих историй, полное отрицание своих уроков, когда человек полностью отрицает то, что у него есть определенные обязательства по выполнению своей кармы. Если его жизнь сейчас вот в таком состоянии, значит где-то когда-то он сделал что-то неправильное. Сейчас его задача – исправить это, осознать это, простить себя за это. И как раз на дне ему будет казаться, что все в этом мире несправедливо, весь мир против него. Главное принять, что все происходящее в жизни, все происходит для моего роста и развития. Это главная мысль 11 аркана. По 11 аркану на выходе человек уже осознает свои кармические уроки. Он очень много работает с кармическими воплощениями. Здесь необходимо работать с этими историями. Находить истории нечестности, мошенничества, которые понесли за собой какую-то трагедию. Например, возможно, у вас была история в прошлом воплощении, где вы вместо денег кого-то убили или продавали вместо лекарства воду. У меня была такая клиентка. Мы с ней прорабатывали историю кармического воплощения. 11-й аркан ее прорабатывали, где она продавала в средневековье вместо лекарства просто воду для детей. Один из детей, соответственно, умер, так как лекарство не получил, а получил просто воду. И мать этого ребенка пришла к горе-лекарю, и он в огромное чувство вины был погружен, страха, наказания и так далее. Всю эту историю мы прорабатывали. И у ваших клиентов по одиннадцатому аркану будут часто такие истории, именно кармические. Здесь регресс очень хорошо подходит для проработки и PWS. Если у вас аркан проигрывается по сценарию, то здесь необходимо в первую очередь идти путем честного заработка. Например, вы сейчас работаете, и у вас не оформлено ИП. Возьмем такой бытовой уровень, потому что ваши уроки на высоком плане, на верхнем плане будут накладывать отпечаток на всю вашу жизнь, на ваш низкий план. на то, как вы в материальном мире проявляетесь. Соответственно, и П нет, и вы же чувствуете, что делаете неправильно, нечестно. У вас внутри это ощущение есть, поэтому вы будете создавать истории, где вас будет преследовать налоговое, или на вас заявление кто-нибудь напишет из сотрудников, которых вы не оформили, и так далее. Если у вас одиннадцатый аркан на выходе, вам необходимо узаконить все ваши действия, Зарабатывать деньги честно. Если вы находитесь в какой-то определенной стране, и у этой страны есть свои условия заработка, налогообложения, то этому надо следовать, потому что вы пришли сюда для этого. По контрсценарию человек отрицает вот эту нечестность. Он такой гиперчестный, гиперболизированно честный. Я не возьму даже копеечку, которая лежит. Вдруг это чья-то. Такой человек, как я уже сказала, бессознательно притягивает в свою жизнь людей, которые будут обманывать, будут нечестными, будут постоянно какие-то мошеннические схемы проворачивать. Почему? Возьмем алкоголика в прошлом. Он дает себе зарок не пить больше. Душа дает такой зарок. Но так, как она является алкоголиком в прошлом, урок не пройден. Она создает в этом воплощении алкоголиков вокруг себя. И непонятно, как будто... Почему вокруг нее одни алкоголики? Да потому что у нее есть запрет. Запрет на алкоголь. И нужно зайти в это воплощение, где был запрет на алкоголь поставлен, проработать, и тогда в ее жизни алкоголиков больше не будет. Вот здесь такая же история. Если у вас есть запрет на то, чтобы быть нечестными в плане финансов, в следующем воплощении вы будете постоянно встречать вот таких людей вокруг себя. Для этого мы прорабатываем истории, связанные с нечестностью в прошлом воплощении. И вместо запрета мы прощаем себя. Мы проходим урок. Это самое главное, самое важное – простить себя. Собственно, все, что мы делаем здесь с помощью арканов, мы находим свои уроки и прощаем себя. Это основная задача нашей души – простить себя за тот определенный опыт, который мы когда-то уже получили. По одиннадцатому аркану человек принимает эти духовные уроки. Он понимает, что у него есть определенный духовный опыт. Он больше не обвиняет в несправедливости жизнь, не обвиняет своих родителей, что они как-то к нему были несправедливы. Он начинает жить по духовным законам и берет ответственность за свою жизнь. Он научается видеть причинно-следственные связи, почему в мире все именно так происходит. он начинает быть причастным к тому, что происходит. Вот сейчас, например, в нашем мире происходят страшные вещи. Мы сейчас говорим и про Украину, и про другие страны. Все мы к этому причастны, понимаете? Все, что происходит в мире, это создано нашим коллективным сознанием и бессознательным. Но признать причастность свою к этим действиям, которые сейчас происходят, большинство людей не могут. И вот как только одиннадцатый аркан понимает и осознает свою причастность ко всему, что происходит в нашей жизни, когда он научается видеть причинно-следственную связь, он выходит в свое предназначение. Следующий аркан, двенадцатый, повешенный. Как я вам уже говорила, аркан повешенный не дается обычным людям. Если в вашей карте жизни есть двенадцатый аркан, это говорит о том, что вы сюда пришли явно не просто так. Двенадцатый аркан в стреле падения будет давать нам такое состояние у ребенка по отношению к матери, где он будет чувствовать себя жертвой, где он будет полностью проваливаться в бездуховное состояние, где он будет считать себя не таким, как все, и это будет доставлять ему очень много боли. Еще по двенадцатому аркану в травме Проходит такая гиперрелигиозность. У меня было три клиента, у которых как раз так и проигрывался этот аркан. Человек начинает погружаться, например, в религию до фанатизма или уходит в какие-то секты. Такую фанатичную религиозность или полное отрицание Бога, полную бездуховность, атеизм нам дает двенадцатый аркан в падении. Еще ребенок может уходить как будто бы в другую реальность. Отрыв от реальности. Здесь у нас проходит игромания, наркомания, алкоголизм. Или, как я сказала, глубокое погружение в религию, желание убежать от реальности, желание уйти в какие-то другие свои фантастические, фэнтезийные миры. Все это у нас проходит по 12-му аркану в падении. Мои наблюдения 12-го аркана дают мне еще такое понимание этого аркана. Вот человек, это я говорю про бездуховность, ходит, например, в церковь, и ему кажется, что, покаявшись, он как будто бы стирает все то, что делал до этого. Такой человек может носить крест, может, как я сказала, молиться, ходить в церковь, креститься, когда видит церковь, но поступать не по воле своей души. Он очень сильно зависит от своего эго, может обманывать других людей, может быть жестоким по отношению к другим людям и так далее. Двенадцатый аркан дает человеку как тонкое чувство этого мира, возможность тонко чувствовать мир духов, так и полное отрицание и закрытие этого мира, полное отрицание своих способностей и желание идти по своему эго, полное отрицание кармы, скажем так. Непонимание, что все поступки этого человека – обязательно приведут его к тому, что ему придется эти поступки отрабатывать в этой жизни, в следующих жизнях. Двенадцатый – это сложный аркан с точки зрения понимания, но когда вы видите его в карте, в своей или в карте ваших клиентов, вы понимаете, о чем он. По двенадцатому аркану часто проходят различные психические заболевания, которые могут с возрастом обостряться у людей. Сюда же мы можем Эйдгеймер приписать то есть все, что касается мозга и нежелания человека смотреть по-другому на этот мир зашоренность, нежелание выйти из этой ширмы определенного видения мира. Все это дает нам двенадцатый аркан в падении и на дне. Когда двенадцатый аркан стоит на выходе, этот человек принял свои способности, признал свою божественность. признал свою связь с духовным миром. Такой человек обладает определенными способностями, целительскими способностями или же какими-то паранормальными способностями. Он может считывать пространство, он может заниматься ченнелингом, различными энергетическими практиками. Самое главное, что этот человек осознал свою божественность, проработал все свои чакральные пояса. Он обязательно работал со своими чакрами, потому что невозможно выйти в 12-й аркан, не работая со своим сознанием, со своим телом, не проработав эти аспекты. Человек, который вышел через 12-й аркан, явно занимается духовными практиками. Это человек, который познал что-то высшее, что-то большее. 12-й аркан на выходе не стоит у людей, которые закрыты, у которых шестая. Седьмая чакры закрыты. У таких нет двенадцатого аркана в стреле выхода. Как я уже сказала, если аркан в минусе, в травме или на дне, он может давать различные нарушения психиатрического плана. Не только психологического, а именно психиатрического. Различные поражения мозга органические. Вы будете часто встречать это в картах своих клиентов, их родителей. Нужно будет установить какие-то причинно-следственные связи. Для этого мы смотрим карты родителей. И вы будете там видеть людей, у которых 12 двенадцатый аркан. Двенадцатый, восемнадцатый, второй аркан, то есть духовные наши арканы, связанные с миром духов, могут давать истории шизофрении, когда человек не принимает свои способности, когда максимально закрывается от этого. 12 Двенадцатый аркан – Это аркан Иисуса Христа. По 12 аркану к нам приходят люди, которые явно принесли или должны принести что-то ценное, важное, какое-то новое учение в этот мир, какое-то новое понимание этого мира, новую духовность. Может быть, создать даже новую религию. Если вы посмотрите арканы различных провидцев, различных прорицателей, Вы у всех увидите двенадцатый аркан. Двенадцатый, восемнадцатый арканы будут у каждого. Это как раз такая история, которая связывает человека с какими-то более духовными материями, нежели у обычных людей. В прошлом году мне было интересно познать двенадцатый аркан на опыте. Мне очень много людей встречалось с двенадцатым арканом. В этом году у меня везде двенадцатый аркан. Я так понимаю... У меня идет проработка и осознание двенадцатого аркана, а прошлый год это был двенадцатый аркан. И как раз я увидела, как он проигрывается у людей. Это все люди со способностями, все люди, которые эти способности не принимают, потому что в большинстве случаев он в минусе был. Это тонкие психологи, все тонкие психологи, даже если аркан в минусе, это люди, которые умеют в душу твою залезть. И если они все-таки осознают ту ценность и те свои уроки, которые они сюда пришли проходить, эти люди способны переворачивать сознание других людей. Вот такой у нас двенадцатый аркан. С чем мы здесь работаем? В первую очередь с духовностью. Насколько ты принимаешь то, что есть в этом мире, что нас создал высший разум, что он есть? Какое у тебя вообще отношение к духовности? С двенадцатым арканом на самом деле очень сложно работать, потому что у них есть зашоренность и представление о мире свое собственное. А по двенадцатому его уже нужно полностью пересмотреть. Поэтому такие люди, если приходят в терапию, с ними реально очень сложно работать. Они сами должны через огромные трансформации, через боль, пройти и дойти до своего двенадцатого аркана и проработать его. Или же действительно человек должен быть настолько осознан и понимать, что это его задача, и работать с ней. Собственно, для этого мы здесь все сидим с вами, работаем, чтобы помочь такому человеку развиваться. Но, насколько я вижу, с такими людьми очень сложно работать, потому что они находятся в позиции жертвы, в большинстве случаев по 12-му аркану. Они не готовы выходить из этого. Они очень сильно боятся своих этих качеств, способностей, своего дара. Они его в большинстве случаев обесценивают. Они не видят того, что вижу я, когда с ними общаюсь, когда на них смотрю. Поэтому двенадцатых арканов, которые вошли в свой плюс, у нас не так уж и много. Но если они выходят, то эти люди точно вписаны в историю. Следующий аркан, тринадцатый, смерть, дает нам в стреле падение истории, связанные с родовыми сценариями. Он будет говорить о том, что вам необходимо проработать какие-то сценарии, связанные с вашим родом. Тринадцатый аркан в области эмоций дает человеку огромное чувство вины и такой внутренний вопрос. А зачем, собственно, я сюда пришел, в этот мир? Здесь у нас будут установки на «не жить», будет прослеживаться травмы любви. Вообще, по тринадцатому аркану приходят такие, как будто жертвенные души, которые принесли с собой истории, связанные с войнами, с различной массовой гибелью людей. Я заметила, что у многих жителей Украины, с которыми сейчас общаюсь, но ну, именно у тех, которые покинули Украину, тринадцатый аркан присутствует в карте. И у тех людей, у которых есть в родовой истории кто-то, сражавшийся на войне, бабушки, дедушки, погибшие на войне, или, возможно, во время устранения каких-то аварий. Например, на АЭС. Все, что нам показывает жертвенность, которая способна помочь и спасти жизни других людей, по 13-му аркану такое часто у нас проигрывается. У ребенка здесь будет огромное чувство вины за все происходящее в этом мире. По 13-му аркану приходят такие жертвенные люди, которым всех жалко. Им будет очень сильно жалко животных. Почему? Потому что внутри огромное чувство вины. Они как будто бы будут проецировать на всех людей, животных, на всех, кого жалко. Они будут проецировать своего внутреннего ребенка, которому было недостаточно любви. Эти люди могли как будто бы между двух миров находиться постоянно, между жизнью и смертью. У них могли быть различные ситуации, война, и им пришлось уйти, сбежать из своей страны. Или какие-то ситуации, где они находились именно на грани, Например, аварии или болезни какие-то неизлечимые, и они излечивались. Тринадцатый аркан как раз про таких людей. Если этот аркан в падении, то он нам дает такие ситуации в жизни. Тринадцатый аркан – это явная история про людей, которые пришли сюда отрабатывать свой родовой сценарий. Здесь мы будем много работать именно с родом, с бабушками, с дедушками, с прабабушками и так далее. Здесь еще будет проходить привязанность к своему роду, привязанность к своему месту жительства, привязанность к людям. То есть таким людям очень тяжело отпускать. Именно поэтому они создают вокруг себя войны, они создают вокруг себя смерти, потому что у них нет принятия выбора души. У них есть привязанность к каким-то людям, которые уходят из жизни, и им очень тяжело эту привязанность проработать, Им очень тяжело отпускать. Тринадцатый аркан тяжело отпускает все, что есть в жизни. Именно поэтому так много смертей в жизни людей по тринадцатому аркану, потому что их основная задача – научиться отпускать. И, как я уже сказала, в них огромное чувство вины и горя. У них много горя, потому что в их родовой истории много войн, много смертей. И это горе душит изнутри таких людей, ест изнутри. поэтому они создают раковые заболевания в своей жизни. На дне и в аркане травмы тринадцатые создают рак в своем теле. Это горе необходимо прожить. Необходимо найти все истории, связанные с непрожитым процессом горевания. Это могут быть абортированные дети в том числе. Или, как я уже сказала, смерти людей, которые не отгореваны. Или у них в роду есть такие люди, которые видели огромное количество смертей, и, соответственно, там очень много боли. Поэтому мы здесь обязательно идем в какую-то из родовых историй и прорабатываем этот процесс горевания. По 13-му аркану у нас происходит такое застревание на одном месте, когда человек, как я уже сказала, не может отпустить людей, в ситуации из своей жизни, когда он не может расстаться с тем, что уже давным-давно умерло, с чем уже нужно расстаться. Это могут быть отношения, это может быть страна, это могут быть люди и так далее. И такой человек может работать 150 лет на нелюбимой работе, бояться расстаться с ней, потерять ее, пока не произойдет что-то еще более страшное, и ему просто придется с этой работы уйти. Или он будет очень сильно привязан к человеку. Например, у меня клиентка была с 13 арканом на дне. И вот у нее такая история. У нее были гиперконтролирующие родители, и когда она вышла замуж, первый муж, она выбрала такого человека, изменял ей, плохо к ней относился. Она родила от него ребенка, но уйти от него не могла, потому что у родителей вот эта установка. Ты должен. Если женился, то один раз. У нее мама так воспринимала это, И вот такая родовая установка, собственно, не давала ей развестись со своим первым мужем. Она смогла это сделать только тогда, когда мама умерла. Когда родители умерли, вот тогда она развелась и вышла замуж за другого человека. То есть по 13 аркану должно произойти что-то очень страшное, чтобы человек пошел во что-то новое и отпустил прежнее. Вот этот страх маминого неодобрения – Ей не давал возможности начать нормальную новую жизнь, она держалась за эту жизнь, потому что держалась за одобрение мамы. Только когда мама умерла, она, собственно, научилась по-другому, по-новому жить. Вот это чувство одновременно свободы, радости, горя и злости, чувство вины за то, что она испытывала эту злость, за то, что она радовалась, она свободна стала, потому что мама умерла. Это не давало ей радоваться жизни. И мы как раз прорабатывали процесс горевания по маме и принятие своих чувств. Поэтому по 13 аркану необходимо работать со своими чувствами. Работать с родом, как я уже сказала. Работать со страхом заниматься чем-то новым. С процессом горевания обязательно нужно работать. Если у вас 13 аркан на выходе, то, скорее всего, вы научились это делать. Вы научились отпускать других людей. Вы научились жить. потому что тринадцатый аркан дает нам такую установку на «не жить», а вы как раз научились жить, радоваться жизни. Вы приняли, что вы выбрали это тело для того, чтобы проработать свои уроки, выбрали эту жизнь и начинаете получать от нее удовольствие. Вы проработали программы рода по тринадцатому аркану. Вы своему роду, своим потомкам их передавать не будете. Тринадцатый аркан дает нам проработку программ рода. Если у вас тринадцатый, значит вы сюда пришли для того, чтобы их проработать. Тринадцатый аркан нам показывает непройденный процесс горевания, как я уже ранее сказала. Горе – это очень личное переживание, и каждый из нас проходит через него по-своему. Одни люди замыкаются в себе, другие плачут, третьи злятся и так далее. Нет правильного или неправильного проживания процесса горевания, но есть некоторые общие черты, которые известны как стадии горя. Элизабет Кюблер-Росс опубликовала книгу «О смерти и умирании». Если вам будет интересно, вы можете ее загуглить и почитать. Там очень много информации о процессе горевания. Там выделено пять стадий горя, и эта книга основывалась на наблюдениях самой Элизабет. Эту позицию, которая состоит из пяти стадий горевания, взяли на вооружение большинство психологов, которые дают рекомендации, как проживать горе через эти пять стадий. Конечно, стадий на самом деле гораздо больше, но можно выделить эти основные пять, через которые проходят абсолютно все люди. Первая стадия – это шок. Или отрицание ее еще по-другому называют – Особенности этой стадии в том, что человек ведет себя отстраненно, как будто бы ничего не произошло, ничего не случилось. Или он может говорить «этого не могло произойти» и так далее. У меня была клиентка, у которой как раз такой процесс горевания застрял на стадии отрицания, когда ее муж умер. Они с ним прожили достаточно долгий период жизни, и когда он умер, она настолько этот процесс вытеснила в своей голове, включила психологическую защиту отрицания, что ей казалось, будто он до сих пор жив и просто лежит в больнице. Она никогда не говорила о нем как о мертвом человеке. Она постоянно в разговорах говорила о нем как о живом. И долгое время этот процесс у нее находился именно в этой стадии. Чем опасно застревание в такой стадии? Дело в том, что отрицание – это защитный механизм психики, Но есть риск в этом отрицании застрять, то есть начать жить в иллюзиях. Вы же понимаете, что если человек застрял в этой позиции, он не может продолжать свою жизнь. Например, в ее случае она не могла дальше строить свою жизнь, она не могла общаться с другими мужчинами, хотя это была достаточно молодая женщина, и сейчас она еще достаточно молодая женщина. Она не могла построить какие-то новые отношения, Она находилась в той позиции, что она до сих пор замужем, у нее до сих пор есть муж, и он жив. Как помочь таким людям? В первую очередь необходимо быть рядом, поддерживать разговоры о потере, слушать, разговоры начинать с такими людьми, говорить о них, дать возможность человеку выговориться, помочь осознать потерю. Можно пригласить психотерапевта или отправиться к психологу, Можно прикоснуться к телу умершего, если это недавно произошло, или сводить на могилу. Тактично напоминать, что такие вещи исправить нельзя, что если человек ушел уже из жизни, то он ушел. Дать человеку возможность осознания, быть терпеливыми к таким людям. Цель этой поддержки – сделать все, чтобы человек осознал потерю. Но тринадцатый аркан больше нам будет говорить про застарелые процессы непройденного горевания. Шок – это первоначальная стадия. Тринадцатый аркан уже нам показывает больше такие отсроченные, застарелые процессы, такие как чувство вины или гнева, когда человек ищет виноватых в случившемся или винит самого себя. Он может злиться на себя, на окружающих за то, что это случилось с его близким человеком, Он может даже злиться на умершего человека. В моей практике мы регулярно прорабатываем истории, связанные со смертью родителей, где родители ушли из жизни, когда мои клиенты были в детском возрасте. И у них остается злость и гнев на то, что родители их покинули, потому что у ребенка формируется чувство злости от того, что родитель его бросил. И вот это чувство, естественно, мы прорабатываем по 13 аркану. Дело в том, что здесь человек уже принял случившееся, принял, что это произошло, но он считает это несправедливым. Естественно, он хочет наказать виновных или наказать самого себя, или наказать того человека, который ушел. И это состояние гнева он не может выплеснуть. Как можно помочь человеку? В первую очередь здесь необходимо разговаривать и слушать. Люди, застрявшие на стадии гнева, будут очень много говорить, гневаться, именно выливать эту свою злость в разговоре. И нужно слушать. Или, опять же, если вы не можете слушать это, отправьте человека к специалисту, который занимается эмпатийным слушанием. Это делают у нас психологи-консультанты, и он там может выговориться. И важно поддерживать выражение чувств экологичным способом – плачем, криком. Если человек не может это сделать, вы можете ему подсказать, как это сделать. Например, написать письмо гнева. «Я в марафоне «Я хорошая» как раз давала эту технику, когда вы просто берете бумагу и на эту бумагу выплескиваете все свои чувства, весь гнев, который у вас остался. Вы можете это делать несколько раз, а потом эту бумагу сжигаете. Цель поддержки в данном случае – научить человека экологично проживать свою злость без того чтобы разрушать себя изнутри еще одна стадия процесса горевания это торг и здесь человек как будто бы пытается заключить сделку с высшими силами с богом с духом с кем то еще на этой стадии люди приходят к гадалкам могут обращаться к магическим ритуалам к черным магам и так далее все это происходит на стадии торга Это последний защитный механизм процесса горевания. Магическое мышление начинает действовать, когда люди приходят к медиумам, чтобы вызвать дух умершего. Как помочь такому человеку? Во-первых, если есть его доля ответственности, то увидеть ее, но не уходить в самообвинение. Это самое главное. То есть взять ответственность за происходящее на себя, помочь увидеть ответственность других людей в произошедшем. Или, например, объяснить, донести до человека, что если душа выбрала данный путь, то это ее выбор, это ее ответственность. Она имеет право на этот выбор, значит, она, собственно, завершилась уже в этом воплощении. Тот опыт, который она хотела пройти, она уже прошла. Те уроки, которые она хотела, преподнесла. И по тринадцатому аркану как раз это и будет опыт, Урок она будет давать этому человеку с тринадцатым арканом. Как это? Перестать хвататься, цепляться за тело другого человека. Как это? Уважать выбор души другого человека, уйти в другой мир. Следующая стадия – депрессия. Как раз на этой стадии происходит самоубийство очень часто. Именно на этой стадии человек чувствует бессилие. Он не может ничего вернуть. У него боль отмщения мщения не проходит. Торги не приносят результатов. Он впадает в очень тяжелое состояние апатии. У него опускаются руки. Ко мне приходила женщина. Ну как приходила? Приводили. В острой стадии депрессии, застрявшую в депрессии. Мы как раз работали над огромным пластом ее чувств непрожитых. Депрессия разная бывает. Мы сейчас говорим как про стадию горевания, про депрессию – Потому что депрессия на языке психологии и психологов – это уже психиатрическое заболевание, то есть это уже диагноз психиатрии, лечение которого должно сопровождаться медикаментами. Мы сейчас говорим о депрессии как о стадии горевания, то есть я могу это выделить в огромную сильную апатию, вот так можно сказать. Но она может перерасти в депрессию, которую нужно будет лечить уже медикаментозно в том числе. Самое главное, что здесь нужно сделать, помочь человеку разделить эту боль, потому что болит так много, ее такое огромное количество, которое человек просто не вывозит, она его убивает. Такой человек может отключить чувства. Часто такие люди не могут плакать. Они не могут выразить эту боль и злить ее, скажем так, из себя. И вот здесь важно помочь человеку это сделать. У нас при работе интеграторов методом PWS есть такой прием, когда мы даем другому человеку услышать душу умершего. А что сейчас чувствует душа умершего человека? Что он сейчас чувствует? Что бы он хотел или чтобы она хотела, чтобы ты сделал? Как бы она хотела, чтобы ты к этому относился? То есть мы как бы даем ему возможность побыть на месте этого умершего человека. Увидеть это горе со стороны, такая диссоциация. Увидеть, как это видит душа другого человека, увидеть, что она успокаивается от того, что горюющий отпускает, ему становится легче. И это очень помогает в работе с процессом горевания. И следующая стадия – это уже последняя стадия процесса горевания – принятие. Особенность этой стадии, что человек возвращается к привычной жизни – Начинает испытывать какие-то положительные эмоции. То есть он проживает боль, он вытаскивает из себя все чувства, подавленные, и, если еще какие-то чувства остались, он учится с ними жить. Он их не отрицает, он их видит. Возможно, здесь у нас остается еще какая-то грусть, но человек на стадии принятия в нее не проваливается. Это такой этап восстановления. И ваша задача по 13 аркану вывести человека. или дать ему возможность выйти в этот процесс принятия, отпускания и начала своей новой жизни. Процесс горевания у нас запускается не только при потере, при смерти близкого человека. Это еще происходит при потерях, таких как разводы, при перемене места жительства. При любой ситуации, где происходит разлучение людей, ситуаций, мест, к которому у человека была эмоциональная привязанность. И, соответственно, важно понимать, что по тринадцатому аркану это может относиться не только к людям, но и к месту, и к работе, и к различным ситуациям. Горе – это такая интенсивная форма печали. Она связана со смертью, как я уже сказала, или с чем-то, что было нам дорого. Очень часто мы горюем по нашему детству или горюем по нашему непрожитому детству. Люди не могут отпустить тот момент, что их детство не было таким – какого они бы хотели. Вот поэтому мы тоже горюем по нашей внутренней девочке, которая была недостаточно любима, которая, скажем так, рано повзрослела. Это тоже часто обнаруживается в процессе работы, в консультациях. Вот как раз это наш способ освобождения от старого, чтобы открыться новому. Это можно назвать даже лозунгом 13-го аркана. Очень важно позволить себе полностью отдаться горю, высвободить все эти чувства, не упрощать, не ускорять этот процесс, а прожить полностью его весь. Процесс горевания занимает у людей от года до полутора лет. Например, если человек проживает стадию развода, то это нормально, что в течение года, полутора, его будет еще пошатывать. Если все проходит согласно нормам, то через полтора года должна наступить уже стадия принятия. Но часто бывает по 13 аркану, что люди застревают на годы и десятилетия в этом состоянии.